Нахлынул вал тревожных и нестройных звуков тысячеголосый хор воли, тоски и отчаяния, дополняя которые метались и гасли вспышки мутных оттенков пурпура и багрянца. В движении коротких и резких вибрирующих нот наметился круговой порядок, и в высоте завертелась расплывчатая спираль серого огня. Внезапно крутящийся хор